Вот как кончится мир. Дорога из Сент-Луиса до восточного побережья на позаимствованном у интерна Вольво заняла три дня и три ночи. Бремен часто останавливался в местах для отдыха вдоль автострады, слишком уставший, чтобы продолжать путь, и слишком взбудораженный, чтобы заснуть. В кошельке Брэдли, шкафчик которого он открыл, оказалось всего 300 долларов, но этого с лихвой хватило на бензин. Еду Джереми в пути не покупал. В этот предрассветный час мост Бенджамина Франклина на выезде из Филадельфии был почти пуст, как и двухполосное шоссе, пересекавшее Нью-Джерси. Время от времени Бремен немного опускал ментальный щит, но каждый раз морщился и снова поднимал его, защищаясь от рёва нейро который обрушивался на него. Еще рано. Стараясь не обращать внимания на головную боль, он сосредоточился на дороге, изредка поглядывая на бардачок, где лежал замотанный тряпкой сверток. Это произошло на стоянке, где-то в Индиане или в Олгайо когда рядом с ним остановился пикап, из которого вышел и направился к туалетам маленький человечек с землистым лицом. Джереми поморщился, почувствовав волну злобы и подозрительности, исходившую от него, но улыбнулся, когда тот скрылся из виду. Револьвер 38-го калибра был спрятан под водительским сиденьем пикапа. И выглядел он почти так же, как револьвер, который Бремен выбросил в болото во Флориде под сиденьем нашлась и коробка с патронами, но джереми не взял их достаточно одного в барабане когда он въехал на остров лонг бич и свернул на север к барнаготлайт солнце еще не взошло, но небо над крышами домов уже начало светлеть. остановив машину у маяка бремен положил револьвер в коричневую сумку и тщательно запер машину, после чего сунул под стеклоочистительно на ветровом стекле листок бумаги с фамилией и адресом Брэдли. Он шел к морю, и ему в кроссовке сыпался еще холодный песок. Пляж был пуст. Джереми сел в тени дюны, лицом к воде. Он снял рубашку, аккуратно сложил её на песок позади себя, и достал из сумки револьвер, который оказался легче, чем он помнил. Оружие пахло смазкой. Волшебной палочки не существует. И волшебника тоже. Только полное исчезновение этого математически совершенного танца внутри. Если есть что-то еще, Гейл, милая, ты должна помочь мне это найти. Бремен опустил ментальный щит. Боль миллионов бессвязных мыслей и ледяной иглы пронзила его мозг. Щит автоматически вернулся на место, чтобы заглушить шум и ослабить боль, как всегда с тех пор, как Джереми осознал свои телепатические способности. Он усилием воли снова опустил барьер, больше не позволяя ему подняться и защитить его. Впервые в жизни Джереми Бремен открылся для боли, для мира, который был ее источником, для бесчисленных голосов, взывавших к нему из своего одиночества. «Гейл!» — он звал ее и мальчика, но не чувствовал их, не слышал их голосов, оглушенный гигантским хором, который обрушился на него, словно ураган. «Чтобы принять их, он должен принять всех». Бремен поднял револьвер, вдавил дуло в висок и взвел курок, почти не ощутив сопротивления. Палец лег на спусковой крючок. Он познал все круги ада и одиночества. Познал мелкие подлости, грязные желания, тайные пороки, дурные мысли. Жестокость, предательство, жадность. И эгоизм. Джереми принял их все, пропустил их через себя. Он искал один единственный голос в той какофонии, которая его окружала, пока она не начала заполнять всю вселенную. Боль была немыслимой, невыносимой. И вдруг в лавине шума и боли начал проступать шепот других голосов, которые были недоступны Бремену во время спуска в этот ментальный ад. Голоса рассудка и сострадания. Голоса родителей, ободряющих своих детей, которые делают первые шаги. Голоса надежды людей доброй воли, которые, будучи далекими от совершенства, каждый день пытались стать лучше чем было предназначено природой и окружающим миром. Боль проступала и в этих тихих голосах, боль от неизбежных компромиссов, боль от мысли о смертности, своей и, что еще хуже, своих детей, боль от столкновения с теми, кто намеренно причиняет страдания, как те, с кем Джереми сталкивался во время своих скитаний, И, наконец, боль от неизбежности утраты, которая присутствует даже в неприходящих радостях жизни. Но эти тихие голоса, и среди них голоса Гейла и Робби, указывали Бремену путь в темноте. Он сосредоточился на них, несмотря на то, что они слабели, заглушаемые какофонией хаоса и боли, которая его окружала. Джереми снова понял. Для того, чтобы найти тихие голоса, он должен полностью открыться для причиняющих боль криков о помощи. Он должен впустить их в себя, впитать, проглотить, словно острый, как лезвие бритвы, хлеб причастия. Круглое дуло револьвера холодило висок. Палец лежал на спусковом крючке. Боль была невообразимой, невыносимой. Джереми принял ее, он желал ее, впитывал, пропускал через себя, еще больше раскрываясь перед ней. Он не видел, как взошло солнце, слух у него тоже отключился, сигналы боли и страха, посылаемые телом, не доходили до сознания, и усиливающееся давление на спусковой крючок стало чем-то далеким, забытым. Концентрация воли снова была такой, что он мог бы двигать предметы, крошить кирпичи и останавливать птиц в полете. В эту долю миллисекунды Джереми мог выбирать волновой фронт или частицу, выбирать себе существование. Мир кричал в нем пятью миллиардами исполненных болей голосов, требующих, чтобы их услышали пятью миллиардами потерянных детей, ждавших, что их обнимут. И он раскрыл для них свои объятия. Бремен спустил курок.